Глава тридцатая. «Он...» — начала я. Мой собственный голос предательски дрожал. Я не смогла закончить фразу, боясь даже что-то спрашивать. Как это отравили? Информация с трудом усваивалась в мозгу. Император казался довольно-таки цветущим мужчиной, и казалось, с ним ничего не могло случиться». Он был сильным магом и опытным политиком, и довольно-таки предусмотрительным человеком со слов придворных. Я боялась представить, что чувствует сам Райан, если я была настолько обескуражена. Пусть я недолго была в императорской семье, но этого хватило, чтобы понять, мой супруг искренне любил отца. «Жив, но неизвестно, что будет дальше», — выдал Раен, и его голос был полон отчаяния и боли. Я даже не знала, что ему сказать на это. Как мне показалось, у него только что худший кошмар на его сбывается. Чем вообще в этой ситуации могут помочь слова? Поэтому я лишь обняла его крепче, провела рукой по волосам. Райан еще раз поднес браслет к глазам. Эту информацию нужно держать в тайне. Мне даже велено появиться на балу, ибо мое внезапное исчезновение вызовет вопросы. Произнес мой супруг совсем тихо. Я чувствовала, как ему сложно держать себя в руках. Для меня это было понятно. Никому не понравится, когда его держат вдали от близкого родственника, который может умереть. Мне показалось, что он готов уже сорваться и поспешить во дворец. Раньше я бы даже поддержала подобное решение. Но с недавних пор я понимала, что подобные приказы все-таки нужно исполнять. Что это не блажь, а суровая необходимость. Вот только насколько уже совсем другое. «Мы можем покинуть бал как можно скорее, сославшись на моё плохое чувство. И пусть гадают, может, я ребёнка жду. Если кто-то придерётся насчёт твоего раннего возвращения, вали всё на меня». Райан кивнул, на мой взгляд, отрешённо. Казалось, он меня едва слышит. Так, собственно, мы и поступили. Что ж, с учётом того, что мы распространили слухи, что у меня недавно был выкидыш, в моём недомогании ничего не могло быть удивительного». Поэтому это был самый короткий визит. Полчаса, и мы, уже попрощавшись с хозяевами, вышли в один из садов замка. Сейчас здесь было абсолютно пусто только мы, зеленые статуи, кусты и деревья, ветер, который взъерошивал волосы, и звезды, которые уже начали подниматься в небе. Я протянула руку Райну, вложила ее в его ладонь, и перед глазами все потемнело. Миг, и мы оказались у какого-то озера совсем одни. Вдалеке виднелись огни небольшого городка, а сбоку... Вновь темнота и чувство, когда закладывают уши. Внутри всё сжалось, и мы оказались на перекрёстке дорог, рядом поля. Вдалеке виднеется какое-то высокое здание с башнями. Очередное потемнение в глазах. Я даже не смогла сосчитать, сколько таких прыжков телепортации сделали мы. Они вызывали у меня не самые приятные ощущения, но я не жаловалась». Правда, в вертикальном положении я держалась исключительно благодаря супругу. Наконец, мы оказались во дворце, и принц, перед тем, как идти куда-то, дал мне время прийти в себя. Многочисленная телепортация — это еще тот аттракцион и нагрузка на мой вестибулярный аппарат, хотя последнее, что я собиралась делать, — это жаловаться Райну. Хотя, возможно, то, что это не прошло для меня даром, было видно по моему лицу, потому что Райан попросил меня остаться у себя в покоях а сам поспешил узнать последние новости. Я не стала спорить. Сейчас мне очень хотелось отдохнуть. Мое возвращение оказалось для всех неожиданностью. Мы с Райаном даже не подумали кому-то сообщить о планах, но сейчас меня интересовал лишь отдых, а не вопросы. Все, что меня беспокоило, это чтобы горничная помогла снять неудобное платье. Я плюхнулась на кровать, по удобству которой я скучала в поездке. Человек ко всему привыкает, так и я привыкла спать именно здесь. Наконец-то я дома. Дома. Глупая мысль. Наверное, я за весь период пребывания в этом мире не могла назвать ни одно место домом. Я попросту нигде слишком долго не задерживалась. Даже не верится, что с момента подписания контракта прошло чуть меньше полугода. Казалось, столько времени впереди. Я лежала на кровати. Спать хотелось неимоверно. Веки сами собой закрывались, но я все еще надеялась дождаться Райана с новостями. То, что его так долго не было, внушало серьезные опасения. Я даже думала уже сама отправиться к супругу или найти кого-нибудь, чтобы узнать, как обстоят дела. Но усталость брала свое, и я решила, что немного отдохну. Пару минут полежу с закрытыми глазами. От этого же ничего не будет. Очнулась я уже глубокой ночью. Проснувшись от какого-то шороха, кто-то явно вошел в мои покои. Райан выдохнула я облегченно, заметив наконец до боли знакомую фигуру. Облегчение мое было недолгим. Принц, конечно, наконец вернулся, но он выглядел настолько убитым, что я сразу предположила страшное. Раен император... Отец жив. Выдохнул он. Лекари борются за его жизни и дают положительный прогноз. «Слава всем богам!» — ответила я. «Но тогда ты чего такой расстроенный?» «Кажется, я ничего не понимаю. Райен же любит отца, он сам не свой был от переживаний. Так что вряд ли это от того, что родитель идет на поправку». А с того Марайя, что я узнал, как именно его отравили. Это острая аллергическая реакция сказал принц, и его голос дрожал от ярости. Я растерянно смотрела на него. Может я что-то с неплохо соображаю? Как и в моем родном мире в этом аллергия не редкость. Избавиться от этого также нельзя, можно лишь бороться с последствиями. Хотя кажется, понимаю, для многих определенные продукты могут быть безобидными, а вот для кого-то вполне оказаться смертельными. Нет, идея такого покушения, конечно, гениальна. Но я так и не поняла, что с райном происходит. Сейчас он был уже не в шоке от ситуации, а в ярости. Похоже, недосып очень плохо влияет на мою эмпатию. Хотя нет, кажется, я поняла, я поняла хотя бы частично, почему Райен так зол. Потому что был человек, который точно знал об аллергии. Человек, который давно пропал. Райан те временем расхаживал по комнате. Казалось, он бы с удовольствием что-нибудь пнул или разбил. Но, к сожалению, подходящих для этого предметов не было поблизости. А жаль, может, уничтожен какую-то дурацкую вазу, ему стало бы легче. Я же не торопилась не останавливать его, не озвучивать свое предположение. Мне казалось, что любое неверное движение, и Райан потеряет самообладание. «Как ты уже, наверное, поняла...» «Главный лекарь, естественно, это знал», — сообщил Райан, наконец остановившись и нарушив затянувшееся молчание. Произнесенная фраза будто бы опустошила его и лишила последних сил. «Он плюхнулся на кровать неподалеку от меня, но сел так, что не было видно его лица. Все, что я смогла различить, что он закрыл на мгновение лицо руками» тот самый лекарь, который пропал несколько месяцев назад и которого не смогли найти, — сказал он, а затем добавил более жестким и непривычным тоном. А через несколько месяцев моего отца попытались убить. «Райан, главные медики, дают хороший прогноз», — ответила я, аккуратно коснувшись его плеча рукой в попытке как-то успокоить. «Слава всем богам!» — произнес принц. «Но как ты не понимаешь, Марайя, я должен был не допустить этого покушения. Я должен был понять, какие последствия несет похищение лекаря, и сделать все, чтобы его нашли. Я же сделал недостаточно». Слова Рая нарезанули по сердцу. Фразы показались почему-то до боли знакомыми, но из уст другого человека весьма неприятными. «Райан, зная тебя, скажу, ты сделал все, что мог». Твердо заявила я всегда можно сделать больше», — упрямо возразил супруг. «Я так не считаю. Хочу тебя спросить, есть ведь люди, которые отвечают за безопасность императора, за безопасность его слуг?» «Да, но...» — начал принц, но я не собиралась давать время на поиск аргументов. Они несут ответственность за то, что сделали свою работу плохо, но главный император жив». За само покушение ответственность несут те, кто подкинул аллерген. Ты не виноват, ты человек, и не можешь предвидеть всего. Это нормально. Кроме того, уверена, что император уж точно не хочет, чтобы ты винил себя за поступки других людей. Твердо произнесла. Райан повернулся ко мне лицом. Его глаза поблескивали в тусклом освещении. Что ж, хороший знак. Кажется, моя речь не прошла мимо ушей. «Помнишь, ты же сам мне это объяснял, когда моя подруга пропала?» — спросила я. «Я тебя послушала. В этот раз — твоя очередь». Райан коснулся моей руки, мягко правил по ней. Но даже от этого едва ощутимого движения я замерла. Кожа покрылась мурашками, а пульс почему-то зашкаливал. Казалось, мое бешеное сердцебиение может услышать полдворца. Принц был сейчас слишком близко. Я чувствовала дыхание Райана на своей коже. Он другой рукой провел по моим волосам, аккуратно коснулся щеки кончиками пальцев. Кажется, я перестала дышать. Райан же посмотрел мне в глаза и произнес. «Знаешь, временами я пытаюсь понять, за какие именно заслуги боги мне послали тебя». Голос мужчины звучал тихо. Он был полон эмоций, которые я сейчас была не готова разобрать. Мысли почему-то путались. Кажется, на какой-то миг окружающее нас пространство перестало существовать. «Ты имеешь в виду, за какие страшные дела боги подкинули тебе меня в качестве наказания?» Наконец нашла в себе силы произнести я. Райан рассмеялся. Только смех показался мне горько-сладким. Затем покачал головой. Нет, я не это имел в виду. Затем Райан пододвинулся ко мне еще ближе. Кажется, к губам. «Это то, что я думаю?»